В начале 1935 года немцы предложили Великобритании заключить морское соглашение, априори соглашаясь с тем фактом, что британское доминирование на морях остается безусловным. Переговоры начались 4 июня 1935 года. Для участия в них прибыл личный министр иностранных дел Германии Риббентроп. Настолько эти переговоры были важны для Рейха. 18 июня договор был подписан. Он позволял Германии иметь надводный флот в 35% от английского, в том числе узаконивал постройку заложенных за год до этого двух линейных крейсеров Шарнхорст и Гнейзинау, 20 мореходных эсминцев и первых собственно-немецких подводных лодок. И опять все планируемые к постройке корабли имели в качестве базовой функции способность действовать в качестве рейдеров против торгового судоходства врага, даже эсминцы, для чего флотское командование потребовало достичь для этих кораблей дальности хода в 3000 миль. В реальности немецкие кораблестроители достигли даже большего, как они думали. 16 эсминцев типа лебрихт Маас, проект 1934 при стандартном водоизмещении 2200 тонн и вооружении из 527-мм, 437-мм орудий и 2-4 трубных торпедных аппаратов имели дальность плавания 19-узловым ходом в 4500 миль, то есть ничем не уступали лучшим британским одноклассникам но, как показала дальнейшая практика, лишь теоретически. Для того, чтобы достичь заказанной дальности хода, немецкие кораблестроители поставили на эти эсминцы котлы Вагенера с давлением пара в 70 атмосфер. Считалось, что чем выше и давление, тем выше весь КПД двигательной установки, и, соответственно, наличного запаса топлива хватит на большее расстояние. Увы, это была теория, и немецкие моряки на своей шкуре в апреле 1940 года испытали действие тезиса Практика лучший критерий теории. От Вильгельмсхафина до Нарвика чуть более 1000 миль. Десять эсминцев типа Лебрихт-Маас, взяв на борт десантников, 9 апреля 1940 года ворвались в этот северо-норвежский порт. Нарвик-то они, конечно, захватили, но в их цистернах почти не осталось топлива. В результате этого трагического несоответствия теории и практики все 10 эсминцев были потоплены англичанами. В 1937 году началась постройка шести эсминцев типа «Диттерфон Рёдер», представляющих из себя несколько усовершенствованный тип предыдущих эсминцев. Было увеличено до 2400 тонн водоизмещения и удлинена носовая часть. В общем, все 22 корабля этих двух схожих типов вступили в строй немецкого флота в 1936-39 годах, до момента начала Второй мировой войны. В 1935 году, сразу же после подписания англо-германского морского соглашения, немцы заложили тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер». В следующем году его сестершипы «Блюхер» и «Принц Ойген». Четвертый корабль этой серии «Лютцев», заложенный в 1937 году, в феврале 1940 года был продан Советскому Союзу и на буксире 15 апреля 1940 года прибыл в Ленинград. Заложенный в 1938 году Зейдлец так и не покинул стапелей. В 1942 году его едва наметившийся корпус разобрали на металл. Таким образом, классических тяжелых крейсеров нацистской Германии построила за все предвоенные годы три штуки. Три. И это итог всех усилий кровожадного агрессора в гонке военно-морских вооружений в данном сегменте боевых кораблей. Как-то не шибко густо вы не находите. А что же в ответ на этот безумный рост германских морских вооружений, ответила миролюбивая Англия, а миролюбивая Англия, продолжая обуздывать поползновение коварных тефтонов, понемножку увеличивала свой флот, причем безостановочно. В начале 1926 года сошли на воду тяжелые крейсера Кент, Бервик, Корнуал, Кумберленд и Саффолк, А в 1927 году для австралийского флота еще два Австралия и Канберра. Это были весьма мощно вооруженные и быстроходные корабли со стандартным водоизмещением 9750-9870 тонн, несшие по 8 203-мм орудий и развивавшие скорость 31,5 узла, правда продолжавшие нести довольно бесполезную, ввиду ее недостаточности, картонную, по выражению английской прессы, бортовую броню. В дальнейшем английские кораблестроители вообще отказались от 76-127-мм бортовой брони, которая только создавала иллюзию защищенности, безжалостно пожирая столь нужный для других целей тоннаж, оставив только 37-102-мм броневую палубу, ибо считалось, что современные корабли вряд ли будут лупить друг по другу на пистолетных дистанциях боя, в упор для защиты от чего и нужна бортовая броня, которая защищала бы корабли от навесно падающих снарядов, выпущенных с дальних дистанций. Ведь именно при стрельбе по навесной траектории гораздо важнее бортовой становилась броня палубная. За счет такого снижения защиты скорость крейсеров в следующей серии Сассекс, Девеншир, «Лондон» и «Шропшир» удалось увеличить до 32,5 узла. Примерно такие же тактико-технические данные были и у следующих крейсеров этой серии. У Норфолка и Дорсетшира. В 1928-29 годах на воду сходят два английских тяжелых крейсера, вооруженных 203 мм орудиями, но имеющих меньше, чем у своих предшественников, водоизмещения 8300 тонн. В отличие от тяжелых крейсеров первой серии, Йорк и Эксетер несли броневой пояс толщиной 51-76 мм и развивали примерно такую же скорость – 32 узла. Эти два корабля завершили линию развития английских крейсеров с 203-мм орудиями. Но если кто-то подумал, что англичане взяли тайм-аут в строительстве своего крейсерского флота – Он почитает британцев за каких-то немыслимых пацифистов, потому что стапеля английских кораблестроительных верфей в 30-е годы отнюдь не пустовали. Просто британцы, наделав изрядное количество тяжелых крейсеров, принялись за строительство крейсеров легких. В 1929 году они спроектировали удачный тип легкого крейсера. В следующие три года в строю британского флота появились «Линдер», «Нептун», «Орион», «Акиллес», «Эйджикс». В погоне за экономией веса кораблестроители приняли на этих кораблях линейное расположение машинно-котельной установки и сосредоточили четыре котла в двух соседних котельных отделениях. Принятие такого решения значительно снижало живучесть корабля, ибо одна единственная торпеда, попавшая в переборку между котельными отделениями, сразу вывела бы из строя все котлы. Поэтому в следующей серии легких крейсеров британские кораблестроители перешли на эшелонное расположение силовой установки, при котором котельные отделения разнесены. Так появились двухтрубные фейтон, «Амфион» и «Аполло». А в 1934-1936 годах на их Англии строятся четыре корабля «Аритьюза», «Галатея», «Пенелопа» и «Аврора», которые при водоизмещении всего в 5200 тонн несли 652 152-мм орудий. Затем водоизмещение легких крейсеров решено было увеличить. Корабли первой серии нового, более внушительного проекта, водоизмещение 9100 тонн, тысяч лошадиных сил, 32 узла, 12 152 мм орудий, броневой пояс 76-102 мм, палуба 51 мм сошли на воду уже к середине 1936 года. То были Саутгемптон, Ньюкасл, Бермингем, Глазго и Шеффилд. Через год были спущены со стопелей корабли второй серии, которые отличались от своих предшественников несколько большим водоизмещением 9400 тонн, шириной и мощностью установки 82500 лошадиных сил Ливерпуль, Манчестер и Глостер. Завершили этот тип легких крейсеров корабли третьей серии Белфаст и Эдинбург. Уже в ходе начавшейся Второй мировой войны на воду сошли 8 крейсеров, заложенных в 1936-1937 годах – Фиджи, Кения, Маврикий, Нигерия, Тринидад, Гамбия, Ямайка, Бермуда. При водоизмещении 8000 тонн они несли 12 152-мм орудий. Кроме них, в строй вступили три примерно таких же, но более крупных по водоизмещению – 8800 тонн крейсера – с 952 152-мм орудиями, но с увеличенной дальностью хода. Сейлон, Уганда и Ньюфаундленд. Миролюбивая Великобритания в ответ на каждый немецкий крейсер строит по четыре своих. Так, на всякий случай, для пущего подтверждения своего миролюбия. Итак, что мы имеем в сухом остатке? В сухом остатке мы имеем следующее. В период с 1926 по 1939 год Великобритания вводит в состав своего флота 15 тяжелых и 33 легких крейсера. Всего 48 боевых единиц крейсерского класса. Если постройка Германии 12 подобных кораблей, 6 тяжелых, 3 океанских рейдеров и 3 классических крейсеров вашингтонского типа и 6 -ти легких крейсеров, есть несомненный признак подготовки к агрессивной войне на морях и океанах, то к чему тогда готовится Великобритания? Посему тезис о том, что Германия планирует во второй раз учудить мировую войну, нуждается в проверке. И проверить его очень просто, немыслимо просто. С подобной проверкой справится любой ученик средней школы со средним баллом в дневнике чуть выше тройки.